Джеггернаут ознаменовал начало битвы рёвом, от которого было Лю в ужасе содрогнулись. И левое колено, он прыгнул в Белла. Джеггернаут полетел со скоростью пули, был в последний момент успел завести Лю себе за спину и заблокировать когти разрушения. Для блокировки он использовал шарф Глиафа. Полетели искры, боль пронзила мозг парня, но сетовать на неё было не было времени. Скорость у противника уменьшилась, в этом он был уверен. Помимо уничтожения одного из прыжковых коленей, его арговёста сильно повредила нижнюю часть тела, уменьшив скорость прыжков и позволив Бэллу отслеживать передвижение врага взглядом и даже парировать его атаки. Но Джаггернаут отскочил на стену прохода и вытянул собранную из монстров правую руку. Словно имитируя огненный шарбелла, он запустил в авантюристов несколько заострённых белых костей. Четыре белых копья слетели с разных мест его руки. Белл сглотнул, увидев, что снаряды по дуге летят в него. Пеломы. Они с люей едва успели уклониться от смертельных снарядов. Бам-бам-бам-бам. Четыре снаряда шумно стукнулись о пол. Бэл плечо которого вот зацепило выстрелом, не мог скрыть удивление. Это же Пеломы Овца черепов? Бэл был поражён. Похоже, его противник освоил методы нападения монстров, которых поглотил, включая снаряды, которыми стреляют Овцы черепа. Бэл уставился в красные глаза монстра в взглядом. Джаггернаут напал снова. Взревев, монстр ещё раз запустил пилумы со стены прохода. В этот раз их было 16. Каждый из снарядов имел разные размеры и летел по своей траектории к добыче монстра. Было начали сгибаться, чтобы избежать попадания, поэтому по полу засточало град снарядов. Красные глаза не мигая следили за антеристами, оказавшимися среди облака пыли, скакавшими в разные стороны. В одно из мгновений Джаггернаут согнул колено и бросился вперёд. Мгновенно сменив дальнюю атаку на ближнюю, монстр обратился в летящую к авантюристам полю. Белл переключился на защиту от огромного летящего к нему силуэта. Благодаря работанам навыкам и тактике, парень удалось избежать внезапной атаки. Приземлившись с другой стороны, монстр снова начал закидывать авантюристов снарядами. У Балла не было времени перевести дыхание, что уж говорить о времени на удивление. Продолговатые костяные снаряды летели на Белла стеной. Они были подобны яростной фаланге копейщиков, непреклонно наступающих на парня. Белл был вынужден защищаться, не забывая о постоянной угрозе смертельного удара жутких когтей Джиггернаута, намеревавшегося его убить. Парень не мог использовать заклинания, поскольку боялся, что панцирь монстра может его отразить. Он использует снаряды. Люна хмырилась, наблюдая за атаками монстра. В обычном состоянии пилумы были бы для Джиггернаута бесполезны. Снаряды, которые движутся медленнее ног самого монстра, были бы ему просто помехой. Однако после того, как Бэл лишил его одного из прыжковых коленей, эти снаряды стали идеальным оружием. Сложно было поверить, что монстр смог додуматься до использования тактики ударил убежал чередуя атаки снарядами с ударами по Бэллу в ближнем бою. Он придумал, как победить авантюристов в их собственной игре. Огромное тело джиггернаута зигзагами меняло положение, запуская после каждого прыжка множество пиломов. Они слишком быстрые. Я не могу их отследить. Красные глаза оставляли во тьме следы, баллалу про себя кричали. Пиломы летели со всех сторон, даже сверху, порождая невероятную трёхстороннюю атаку. Вынужденный их перехватывать, балл метался в разные стороны и пригибался. Место для сражения также было неподходящим. Проход был широким, никаких естественных препятствий в нём не было. Джаггернаут мог свободно перемещаться в пространстве сея хаос. Даже со сниженной скоростью прыжков в замкнутом пространстве он мог безнаказанно атаковать Белла. Атаки волнами с каждой секунды становились для авантюристов всё опаснее и опасней. Несмотря на то, что каждый прыжок вызывал откалывание панциря самого монстра, он не ослаблял натиск. Жуткий рёв и блеск когтей говорил о том, что Джаггернаут намерен убить авантюристов любой ценой. Даже без своей поразительной скорости Джаггернаут был убийцей, Одев броню упорства, созданную поглощением бесчисленного количества монстров. Он развернул беспрецедентную миссию по уничтожению авантюристов. Столкнувшись с обесным бедствием, авантюристы снова вспомнили об обочание: апостол смерти уничтожил свет надежды. Руки дрожат, монстр ужасен. Люс сдалась первой. Несмотря на то, что положение отличилось от того, что было раньше, безумный натиск джиггернаута, не похожий на атаку любого другого монстра, вызвал в ней воспоминания о семье Астрей, потери, которые растоптала и разбила Эльфийко. Но сердце продолжало её терзать. Прошлое преследовало Лео, кошмар пытался подняться из пепла, она не могла этого вынести. Она могла потерять что угодно, кроме Белла. Приняв решение в этот раз не дать развернуться трагедии, Лео отчаянно пыталась заставить свои конечности сражаться. Однако Джаггернал не дожидался, пока вонтилисты придут в себя. Он пытался безжалостно истребить врагов, однажды ускользнувших из его хватки. В очередной раз приземлившись на пол, монстр взмахнул покрытым чешуей хвостом, отбрасывая Абел и Люна назад. Парень потерял равновесие, и монстр погодно взвыл. Как рука вонзилась в землю, ладонь пробивала себе путь, земля тряслась. Глубокие трещины с неимоверной скоростью побежали по камню. В то мгновение, когда трещины достигли ног Беллы и Лю, они взорвались. Прямо из-под земли вонтериастов полетели белые кости. Рубиновые и небесно-голубые глаза уставились на мощную волну игл, которые вырвались из-под земли. Пиломов было столько, что сосчитать их авантюристы не могли. Сгляда была и любы были подняты, потому что мгновение назад атака настигла их сверху. Теперь же костяные копья полетели в них прямо из-под земли. Внезапная атака должна была застать авантюристов врасплох. Они слишком сосредоточились на первом нападении и, потеряв равновесие, уклониться от атаки снизу уже не могли. Под их ногами словно взорвалась мина огромного размера, цунами пиломов разорвалось вокруг их ног. Пиломусы срезали ремешки бронеболла, скользили по его рукам и щекам. Они разорвали плащ лё, зацепили правую ногу и ухо эльфийки. Зловещие, похожие на мечи кости захлёстывали авантюристов. Чёрт, это похоже на атаку удар. Люса дрогнулась. Время для неё будто замедлилось до предела. Новая волна отчаяния окутала Эльфийку, осознавшую, что её противник способен провести атаку, равную атаке монстра Рекса 37-го этажа. Пыломы продолжили вырываться из-под земли, разрывая её кожу, с каждым мгновением их становилось всё больше. Джигернаут издал жуткий рёв, не ослабляя нападения. Он запускал одну волну костей за другой, не переставая. Под зловещей бронёй его я произносила монолог. Смотри, «Добыча пытается трепыхаться, использовать панцири, которые остались и обливаются красным потом. Они не станут добровольно налетать на шипы, они будут драться. Знаю, знаю, они такие. Это превосходная добыча. Она отказывается умирать, чтобы на них не обрушил. Тем лучше, тем больше это значит. Зловищее бедствие с ревом производило смертельные костяные иглы. Из-за грохота вырывающихся из-под земли снарядов слух стал бесполезен. Летящие пиломы наносили всё более заметные раны авантюристам. Наконец, один из последних возвращавшихся к земле пиломов попал прямиком в Белла. Пробив потрепанный нагрудник, он впорл парню живот. Острый снаряд стал алым от крови, пронзив плоть парня. Сосредоточение огня принесло свои плоды. Нацеленные в белую добычу, укравшую правую руку джиггернаута, пиёлы не позволили ему уйти. Для покрытой ранами льв время замерло. Белл завис в неестественной позе, Пелум упал на землю, Элифика потянулась к парню рукой, но обратить время вспять она не могла, словно разбивая застывший ход времени из дыры в животе Белла полилась кровь. В уголках его губ появились красные капли, рана была смертельной, прямой удар, от которого невозможно было защититься. Однако Белл сумел найти правильный ответ, оказавшись на грани смерти. Прежде чем внутренности вывалились из раны в его животе, он занёс руку Он принял решение, во что бы то ни стало закрыть рану. Огненный шар, прижав левую руку к краю раны, он создал небольшой взрыв. Его живот загорелся. Боль была адской, вспышка света мелькнула перед глазами, в внутренности словно запылали. Глаза так сильно налились кровью, что казалось, обратились в плоды гранатовых деревьев. Улю перехватило дыхание, монстр также замер. Белл с дымящимся от взрыва животом оторвал от него левую руку, и начал полить Ногад. No Первый, второй и взорвали в землю, третий ударил прямиком перед Беллом. Жар и ветер взвыли вырывая куски разбитого пола, отбросив обычную привычку крепко остановиться на землю после взрывов, Белл схватил протянутую лю руку, и их обоих отнесло взрывной волной назад, подтянув удивлённую эльфийку к себе. Парень пытался продлить полёт, чтобы отлететь от костяной горы как можно дальше, словно с самого начала на это и рассчитывал. От джаггернаута в мгновение растерялся.